В рубке акустиков тесно, все слушают. Ну что, значит чтаба не терпится. Слабый шум винтов надводного корабля, миль 20. На горизонте, какая скорость? 30 узлов. Так он через полчаса у нас под боком будет. Можете классифицировать. Крейсер УРО. Американцы, американцы. Ну вот и гости. Сейчас он что-нибудь придумает и войдет в район. А потом будет гонять нас, как вшивого по бане. Что у нас в ВВД? Еще бы часа 3. Нет у нас трех часов. Что с подшипником? Меняем. Меняем. На командиру. Пошли в рубку. В рубке все то же самое. Маневры, маневры, маневры в надводном положении. Целей море. Через каждые 5 минут мне доклад, что там у нас с подшипником. А пока его делаем, то и ВВД бьем. Быть готовыми к тому, что сейчас к нам сюда ввалится крейсер и мы вынуждены будем срочно погрузиться. Где связист? Связиста в рубку. Разрешите, в рубке появляется связист, командир БЧ-4, на штаба ему с порога. Есть квитанция на последнее донесение? Никак нет. Черт знает что. Подготовьте еще одно: В районе работает английская подводная лодка и американский крейсер УРО. Просим очистить район. Интересно, как они его будут очищать от крейсера? Очень хотел бы на это взглянуть. Через перископ на штаба видит крейсер. Тот появился как по волшебному. Крейсер застопорил ход и лег в дрейф. Сейчас он придумает что-нибудь. В лес в район боевой подготовки, должно же у него быть прикрытие. А, -а, а, вот потихонечку и прикрытие появляется. Флаги он вывесил, потерял управление. Прошу соблюдать осторожность. Связиста сюда. Есть, связист тут же поднимается в руку. Есть квитанция, есть чего там. Они сообщают, что по данному разведки крейсер и подводная лодка находятся от нас на расстоянии суток пути. На расстоянии, говоришь? Эти сутки пути я теперь в перископ наблюдаю. До них и 40 кабельтовых нет. Центральный есть. Что с подшипником? Делают. У них 10 минут. Если не управятся, папа римский им будет подшипник делать. Есть, передаем. Центральный есть. Прекратить пополнение запаса ВВД. Есть, прекратить пополнение запаса ВВД. Приготовиться к погружению. Есть, приготовиться к погружению. Тофс на быстрой. Есть, тофс на быстрой. Начтаба штаба неотрывно смотрит в перископ и жует сухари. Ему нельзя отлучаться. Командир рядом. Командир, сходи нормально поешь. Не могу. Крейсер начал движение. Дрейфует? Ну да. Центральный? Есть. Левая руля, курс 70. Есть левая руля, курс 70. Он на нас наваливаться будет, вот увидишь. В гальюн по малой нужде уже полчаса хочу. Центральный? Есть. Пустую банку из-под сухарей, срочно в рубку. Есть. Писать будем в банку. И началось. Крейсер увеличил ход и начал обходить лодку так, чтобы он все время оказывался у нас справа борта. Пользуясь преимуществом в ходе, он прижимает лодку так, что она вынуждена отворачивать влево, кружась на месте. На штаба командир мокрые и злые. «Что творит, сволочь? Он у меня справа, а я должен уступить дорогу, а он наваливается, а я погрузиться не могу. Центральный есть. Что с подшипником?» Подшипник несут через все отсеки на сковороде. Несет самый сильный парень. Его страхуют при переходе через переборочные двери. Перед люком вниз вкладыш берут асбестовыми рукавицами и опускают вниз к валу. «Остыл? Остыл. Почти. Времени нет. Медленно. Проворачиваем вал». Медленно проворачивается вал, на него сажается нижний вкладыш. Про зазор не забыли? Вкладыш остыл? Остыл. Зазор между линией вала и постелью 0,3 мм. Не забыли. Все в лучшем виде. Есть. Поменяли. Сидит подшипник на валу. А теперь все взад. Дрова в исходная. Верхний вкладыш. Кожух. Масло. Линию вала в исходное. Есть. Что с подшипником? Готово? Сменен? Ну слава тебе Господи. Через два часа пота и работы командир БЧ-5 выглядит как каменинник. Товарищ командир, лицо его сияет, с подшипником закончили. Как линия вала? Обороты, товарищ командир, на ней самые малые. И до базы дойдем, а там разберемся. Хорошо. По всему видно, что командир доволен механиком. Тот и сам собой доволен. Это все равно, что коня на скаку подковать. Приготовиться к погружению. И тут, прерывая всех, вызов из шестого. Центральный есть. Второй запор по вдувной не управляется. В каком он положении? Открыт. Рубка центральной. Есть. Второй запор по вдувной. Не управляется в открытом положении. Вот и приехали. В рот ему компот. Товарищ командир в рубке командир БЧ-5. Ну. Второй запор по вдувной. Знаю. Не управляется в открытом положении. Знаю. Нас через пять минут пропорят. Столкнемся. У тебя пять минут. Есть. БЧ-5 скатился вниз.